то не сомневался, что угодья заповедного острова для мальчишки потеряны. Деревенские уже пару недель как активно осваивают новые территории. Дубояр не такое уж редкое дерево, чтобы у местных охотников возникли проблемы с пригодным для перемещения по болоту транспортом, а панцирники, наоборот, встречаются крайне редко. Зря подростки приперлись сюда. Риск не стоит той выгоды, что сулит охота на острове. Да, обширным угодьем до истощения еще далеко, но деревенские охотники после всего, что случилось, едва ли с пониманием отнесутся к появлению конкурентов. Особенно таких конкурентов. Носитель не настолько глуп, чтобы не понимать, чем для него может закончиться встреча с тем же Ладмором. Китар не полезет на остров. Мальчишка не трус, но сейчас его на подвиги не толкает нужда. Дома все хорошо. Денег, несмотря на все траты, приличный запас. Показатели в росте, он и так уже, слава звездам, поднял на запредельную для своего возраста планку. На данном этапе мальчишке важнее потратить время на получение навыков. Шел бы к этому мастеру Брыху, которого советовал Айк. Зная местные реалии, более чем уверен, что умение драться понадобится носителю в школе. Впрочем, все это больше не важно. После услышанного от в тот день я молю звезды лишь об одном. Мне нужна хотя бы минута свободы. Пусть подростки сейчас уговорят китару, вопреки вскрывшимся обстоятельствам, сунуться на болотный остров. Пусть случится конфликт. Серьезный конфликт. Или пусть даже на них нападет какой-нибудь старый хищник. Или произойдет любой другой случай, что потребует моей помощи. Если в самое ближайшее время, а речь шла про пару недель, Китар не выпустит меня на свободу, может случиться ужасное. Я должен предупредить. Я не верил, но это произошло. Ошибки здесь быть не может. Нужно срочно убираться с этого проклятого острова. Вдруг он меня как-то вычислит, как-то увидит, учует. Я не знаю, на что он способен. Я боюсь его, ведь он смог, а я нет.